64. Где мой сын? Вечером в обычный час они вчетвером ужинали на кухне. Главное блюдо всегда одно и то же. Эта женщина просто помешалась на рыбе, то жареная, то под соусом, рыба в понедельник, рыба во вторник и так далее. Пока сама смерть не избавит нас вообще от всяких ужинов. «Правда, рыба им нравится. Кому больше, кому меньше. Но, как говорит Хошиан, хоть изредка можно было бы готовить и что-нибудь другое. Да ладно тебе, в воскресенье были ракеты. Ага, истрески, само собой. Лучше не смеши нас. От Мирен такие жалобы отскакивали, как горох от стенки». Сначала она подала цикорий с рубленным чесноком, маслом и уксусом. Потом достала фасолевый суп, оставшийся со вчерашнего дня. И, наконец, поставила в центр покрытого клеенкой стола блюдо с анчоусами в сухарях. Для женщин вода из-под крана. Отец с сыном обычно делили на двоих кувшин вина с газировкой, где, естественно, было больше газировки, чем вина. «Раньше извительно. Будем надеяться, что сегодня ночью полицейские к нам не заявятся». Мирэнд вздрогнула. «Помолчи лучше. Мало нам, что ли, досталось? Неужто будем теперь без конца вспоминать? А может, они придут, чтобы вернуть мне кассеты с фильмами и заплатить за флакон духов? Ага, держи карман шире». «Я на всякий случай лягу спать одетой». Мать шикнула на нее и велела заткнуть рот. Хошиан вступился за дочку. «У нас теперь дома что, и разговаривать не позволяется?» «Разговаривать? И это он при детях такое заявляет? При оранче, которая воображает себя очень остроумной?» Миронт, собиравшаяся пересказать за ужином тот секретный разговор, который состоялся у нее днем с Хуаней, сочла за лучшее обсудить его наедине с Хошианом, после того, как оба лягут в постель. Едва они остались вдвоем, она выпалила. «Я говорила с Пачи». «С каким еще Пачи?» «С хозяином Арано. Ему оказывается много чего известно». Ближе к вечеру Мирен зашла в таверну. Кто там был? Четверо-пятеро молодых ребят, не больше. Музыка громыхала так, что глухого проняло бы. Уж не знаю, как на них не жалуются соседи, а может и жалуются, но только у себя дома, за закрытыми дверями, потому что с такими типами лучше не ссориться. Ей почудилось, что Пачи, может, в тридцати с чем-то лет, серьга в ухе, ждал ее». «С чего она так решила?» «А с того, что, как только увидел ее на пороге, сразу сделал знак, приглашая следовать за ним в заднюю комнату». Хоши он недовольно покачал головой. «Не знаю, какого черта ты лезешь, куда тебя не просят?» «Ради своего сына я полезу, куда сочту нужным. Ну так что, рассказывать дальше-то или нет?» В задней комнате пахло кислым вином, сыростью и плесенью. Тут еще сохранились каменные стены и балки с той поры, когда это помещение служило коровником. Это было много лет назад. Мирон девчонкой часто бегала сюда за парным молоком. Пачи закрыл дверь. Прежде чем Мирон успела что-то спросить, велел ей успокоиться. Она ответила, что и так спокойно. «На самом деле...» «Нет, конечно. Тебе известно, куда уехал Хосе Мари? Говори сейчас же!» «Мирен, успокойся! Пошел ты к лешему! Я уже сказала, что не надо меня успокаивать! Хосе Мари — мой сын! Разве удивительно, что я хочу знать, куда он подевался?» «Он ушел в подполье. Я за него рада. Ну и где оно, это ваше подполье?» «Если ему нельзя оттуда вылезать, я сама к нему поеду!» «Никак невозможно!» «Теперь не то, что раньше, когда родственники на выходные отправлялись на юг Франции и везли деньги, одежду и сигареты тем, кто там скрывался!» «Из-за действий Гал, членам организации приходится вести себя с предельной осторожностью, Хошин!» «Выходит, поехать к нему мы не можем!» «Я тебя о чем толкую, а?» «Тогда прав Хосэчо, и теперь мы их тысячу лет не увидим». По словам Пачи, есть две возможности. Наш сын уедет в Мексику, либо в какую-то другую страну из тех же, или станет членом организации. По мне, так лучше бы ему убраться куда-нибудь подальше. «Да только вот твое мнение никого не интересует». Оно интересует меня самого, и я знаю, что говорю. Знает он, больно умный стал, как я погляжу. Но она не призналась, зачем, что Пачи вдруг положил обе ладони ей на плечи. Мирен показалось, что таким манером он хотел выразить не симпатию, а признательность, отдать ей должное, словно говоря, «Ты по праву можешь гордиться своим сыном». И вот так, держа руки у нее на плечах, он объяснил, стараясь ее успокоить, что существуют некоторые внутренние каналы обмена письмами между членами организации и их родственниками. «Значит, он может нам написать?» «Да, а вы, соответственно, ему». «А отправить посылку? Скоро у него день рождения, и мне не хотелось бы, чтобы он остался без подарка». Лежа в постели, он резко повернулся и посмотрел на неё. «Ты ему так и сказала? Думаешь, Хасы мари отправился в колонии?» Колониями в Испании до сих пор называют её бывшие владения. «А ты лучше помалкивай! Это мой сын, я его родила! Или ты?» «Да ты и узнал об этом только на следующий день!» «Ладно, хватит языком-то молоть. Заела уже меня этой историей про то, как ты родила. Ещё бы!» «Я там страдаю, а ты в баре сидишь. Понятное дело, тебе не нравится, когда я об этом вспоминаю. Так вот, это мой сын, и я не желаю, чтобы с приходом зимы он мерз, не желаю, и чтобы в день рождения ему взгрустнулось из-за того, что он остался без подарка». Пачи снял руки с плеч Мирен, сказал, чтобы ни о каких посылках она пока даже не думала, пусть спокойно возвращается домой, потому что организация не бросит своих бойцов на произвол судьбы. Повторил про гордость за них, добавил, что если бы в стране басков было побольше таких ребят, как хасе Мари, мы бы уже давно стали свободным народом». И прежде чем они вышли из задней комнаты, пообещал, как только что-то появится, письмо, записка, что угодно, он сам принесет это что-то к ним домой. Потом кивнул на дверь, перед которой они стояли, и сказал, «За этой дверью никаких разговоров у нас с тобой не будет». А уже потом в зале, на глазах у пяти или шести клиентов, не удержался и поцеловал ее на прощание в щеку. «Мирен Хошиану, вот теперь я все тебе рассказала!» «Что все? Мы так и не знаем нигде он сейчас, ничем занимается!» хотя тут не приходится слишком ломать голову. Можно и так легко догадаться. Никто ведь не вступает в это, чтобы ухаживать за садом. А мы не знаем, вступил он в это или нет. Может, поехал в Мексику, но если и вступил, то только с одной целью, чтобы освободить страну басков. Да, а еще, чтобы убивать «Если я что-то и узнаю, больше ничего тебе не расскажу!» «Я не для того воспитывал своего сына, чтобы он шел убивать!» «Ты воспитывал! Кого это интересно спросить, ты воспитывал!» «Никогда не видела, чтобы ты занимался детьми!» «Пол жизни провел в своем баре, а вторую половину на велосипеде!» «Ага!» «Каждый божий день язви тебя в душу! Ходил прохлаждаться на завод!» Их взгляды на одно мгновение пересеклись. Презрительные, холодные. В любом случае, в них не было ни капли сердечности. Потом Мирен погасила лампу и решительно повернулась на другой бок, спиной к мужу. А тот в темноте сказал, что... Будь я лет на двадцать моложе, завтра же утром отправился бы искать его, задал бы ему хорошую трепку и приволок обратно домой. Мира ничего не ответила. На этом их разговор и закончился.